Брак по публикации. Известное дело, одинокую беззащитную женщину всякий мазурик может обидеть. Заступитесь, господин начальник, не дайте погибнуть, так сказать, в расцвете лет. С подобными словами обратилась ко мне как-то на приём женщина лет 40, довольно миловидной наружности, мещанского типа. Кто вы, что с вами случилось? Я Огрепина Яковлевна Чудинская, вдовию пятый год.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 С нетерпением ждала я срока, и в назначенный день, одевшись почище, в новых серьгах и золотом браслете, я за полчаса до 11 подходила к Пушкинскому памятнику. А сердце так и стучит. Кого-то, думаю, Господь мне пошлёт. Смотрю, а справа сидит с газетой в руках какой-то просто красавец мужчина. Эти чёрные усищи сам брюнет в пальте с каракулевым воротником и каракулевой шапке. Я села на ту же скамейку и осторожно покосилась на него.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 Странным с первоначала он мне показался. Отвечает все как-то не в попад, чего-то хихикает. Я даже заметил его. «Что это вы такие странные?» А он отвечает. «Это я от конфуза, по первому знакомству. Потом обойдется». И действительно, он стал разговорчивее, заплатил по счету 1 рубль 25 копеек и пошел даже провожать меня до дому. О себе он говорил немного, сказал, что имеет какое-то дело, какое я не знаю, и назвался Петром Николаевичем Ивановым. «Прощаясь, я просил его заходить в гости почаще».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 Впрочем, всегда подлецам в жизни везёт, а истинно честные люди, как я, вынуждены одиноко страдать, борясь с пламенной любовью в сердце. Прочтя это письмо, я так и ахнула: "Тфу, пропасть! Ведь не девчонка я, а так опроставолосилась. Тот оказался он мне сначала странным и непонятным, и это я всему дурище виной, пришла на полчаса ранее и по ошибке соблазнила ни в чём не повинного человека. Плакали, можно сказать, мои денежки".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 Я, как обстреленные птицы, тайком сходила в эти мебеляшки и за рубль целовый навела у швейцара справочку. Всё оказалось в точности, сама видела паспорт. Нам, конечно, свадьбу следовало бы сыграть в Твери, сказал мне Гаврил Никитич. Но только, пожалуй, накладно будет. Поднапрёт родня да знакомые, на всех не оберёшься. А мы с вами, Грепина Яковлевна, здесь в Москве скромненько обвенчаемся, да и махнём с супругами в Тверь.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 Заняли мы места, как господа, во втором классе, в купе. Я на одной скамейке, а напротив меня уселся муж, крепко держа карман с деньгами, переданными ему мной в церкви. Едем, беседуем. И стопники напустили такой жар, что я взапрела. Захотелось мне пить, я и говорю. Говорил Никит, чиз пить бы, жарища такая. И он отвечает, вот приедем в Клин, я мигом слетаю в буфет за лимонадом. И действительно, в Клин он выскочил из вагона и побежал в буфет. «Жду пять минут, жду десять. Нет моего Гаврила Никитича». Позвонили звонки, просвистел паровоз, и мы тронулись. «Я, чуть не плачь, и кинулась туда-сюда, кричу проводнику. Человек, мол, остался». А проводник и так спокойно отвечает. «Что же это бывает? Не извольте беспокоиться, нагонят нас следующим поездом». Как доехала до Твери, я и не помню. Однако вылезла, села на скамейку на платформе, расставила около себя вещи и принялась ждать.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 А они как стукнут кулаком по столу до да Загород, ты, халуйская морда, делай то, что тебе велено. Я, может, на Луну желаю отправиться, не твоего ума дело. Что ж, мне всё равно, в Москву тук в Москву. Принёс я им билетик, а они трёшку мне начать твалили. Хороши, господин. Теперь у меня не оставалось сомнений, что мошенник не удрал из Москвы. Но как было найти его? Документ у него несомненно липовый, да и со вторника надо думать, он обзавёлся новым паспортом. Я остановился на следующем, правда, далеко не верном способе. Вызов к себе агеншу Ольгу Дмитриевну Н, одной из моих способных сотрудниц, я рассказал ей кратко, в чём дело, и предложил едать соблазнительное объявление в той же брачной газете, смутно надеясь, что мошенники, окрылённые недавним успехом, пойдут на удочку и пожелают пробиссировать номер. Моя агенша поместила следующую публикацию: Молодая благородная девица с десятитысячным приданым желает выйти замуж за красивого честного труженика. Обращаться письменно с приложением фотографической карточки в главный почтамт до востребования по пятирублёвой кредитке номер 126372. В ближайшие 2 дня моя агентша получила свыше 40 писем и фотографий. По мере получения они предъявлялись незадачливой вдове, но среди них фотографии Сонина не было.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 Желая, по-видимому, сыграть роль учёного и понимая её довольно своеобразно, он говорил не грамотно, напыщенным языком, полагаясь очевидно на своё искусство и моё невежество. Его высокий рост, красненький нос у главной бородавки, одна на правой щеке, а другая у левого уха, совпадались с приметтами, данными мне обманутой вдовой. Словом, я была почти уверена, что предо мной не Иван Иван Черестидов, как он себя назвал, а всё тот же Сонин.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 Выпроводив моих посетителей, я немедленно доставил обе тарелки с сахарницей в наш дактилоскопический кабинет. Там отпечатки были проявлены, сфотографированы, подведены под формулы и оказались принадлежащими давно зарегистрированным и хорошо известным нам ворам и мошенникам. Назвавшийся Сониным оказался московским мещанином Гавриловым с тремя судимостями.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 К этому же времени были приглашены туда и отец Иоаким с диаконом, венчавший обманутую вдову и утверждавший, что записи в церковных метрических книгах были сделаны на основании паспортов бракосочетавшихся, не внушавших сомнений в их подлинности. Причём батюшка, узнав о мошенничестве, возмущённо сказал, в сочту своим священным долгом изобличить ахальников. В ту же квартиру приглашены были пострадавшая вдова со своим двоюродным братом Шафером Четвер наш хагент дополняли ту компанию. Около 2 часов дня я заняла место в гостиной на диване с книжкой в руках. В одной из соседних комнат уселись батюшка с вдовой и двумя агентами, в другой диакон с шафером и двумя нашими служащими. Мы приняли ждать. Ровно в 2 часа пожаловали газетный литератор и профессор международной философии. Поздоровавшись, я предложила им сесть. Тётушка с дядей сейчас к нам выдут, господа. Слыхали ли вы, что произошло сегодня утром на Трубной площади? Нет, отвечают, не слышали. Как же? У трамвая, поднявши всё в гору, вдруг что-то испортилось. Он сначала остановился, затем покатился под гору назад. Люди на ходу принялись выскакивать от трамвая всё скорее, скорее. Наконец-то всего размах унаскочил на другой вагон.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 Да если бы вы сейчас прошлись колесом по комнате так, я бы и то не удивился, а просто сказал бы у барыньки в голове миокардит сделся. Ладно, не будем спорить, я вам это сейчас докажу. И согласно уговору, я подала сигнал, крикнув: "Дядюшка, тётушка, пожалуйте сюда". Двери обеих комнат распахнулись, и люди ввалились в гостиную. Впереди всех батюшка с совдовой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 обратилась бы я по старинке к свахе, так она бы мне зашёл к кое-платье да за четвертную всё бы честь честью обделала. А то Натя сунулась в газеты по-модному. Вот и обчекрыжили на 1000 цылковых, чтобы я теперь сунулась бы в какой-нибудь брачный журнал. Да будь ему неладно, пропадён проподом. Тфу.